Глава 54. Министерство по делам Индии. В описываемое время консервативная партия серьезно взялась за гуш. Не для того, чтобы втащить повозку в гору, но чтобы остановить ее катастрофическое скатывание. Консервативная партия изредка и впрямь решает при наличии якобы ради вышеупомянутой великой цели, а на самом деле из естественного желания хоть немного шевелиться, дабы не оставить у других партий впечатление, будто она при смерти. Безусловно, часть консерваторов всякий раз верит, что добившись определенной победы, например, проведя доброго старого Тори, От округа дальние хряки, где последние три раза выбирали либерала, они остановили повозку. Для них это убедительное свидетельство, что народ на самом деле не особо стремится отобрать что-либо у высших и добавить низшим. Рукоятка лебедки сломана, колесо вращается в обратную сторону, радикальные реформы скоро будут отменены. Чего только консервативная партия не отвоюет, если только приложит все усилия и проследит, чтобы рукоятку не починили. В нижних хлябях, маленьком округе, где баланс сил всегда был под вопросом, консерватор прошел с большинством в пятнадцать голосов. Еще чуть-чуть поднажать всем вместе, и старые дни вернуться». Маститые старцы вспоминают лорда Ливерпуля и других героев, грезят о консервативных епископах, консервативных лордах-наместниках и консервативном правительстве, которое продержится поколение. Такая пора настала и сейчас. Дальние хряки и нижние хляби с выполнили свой долг после приложенных усилий, Но Вестминстер, если одержать победу здесь, у страны не останется сомнений. Если мистер Мельмот пройдет от Вестминстера, станет ясно, что народ на самом деле не испорчен, а все великие перемены последних сорока лет, от первой реформы до акта о тайном голосовании, протащила горстка честолюбивых интриганов». Впрочем, партия уже не считала тайное голосование бесприместным злом, хоть оно и стало последней победой гнусных либералов. Тайное голосование было теперь в партии довольно популярно, хотя недавно его считали национальным позором и катастрофой. Однако оно дало хорошие результаты в «Дальних ряках», и после приложенных усилий благотворно сказалось на нижних хлябях. Быть может, тайное голосование поможет как следует поднажать всем вместе, так что, несмотря на катастрофу и национальный позор, некоторые считали его весьма консервативной мерой, рассчитывали, что избранию Мельмота оно будет способствовать очень существенно. «Читая в ту пору консервативные газеты и слушая консервативные выступления в округе, всякий, по крайней мере, всякий, кто настолько далек от жизни, что не знает цену таким словам, вообразил бы, что от избрания Мельмота зависит судьба Англии. В пылу сражения на все нападки противной стороны отвечали громогласными панигириками». Враги обвиняли Мельмота в крахе некой европейской страховой компании, которую он якобы полностью разорил, заработав на этом огромный капитал. Утверждалось, что каждый шиллинг, привезенный им в Англию, украден у акционеров компании. Вечерняя кафедра в своих разоблачениях назвала компанию «Парижской», хотя, как известно, ее штаб-квартира располагалась в Вене. Разве такая оплошность не доказывает, что в мире современных финансов нет никого честнее мистера Мельмота? А две другие газеты, воюющие с Мельмотом, разошлись в крайне существенном вопросе. Одна объявила, что на самом деле никакого состояния у Мельмота нет, другая — что он сделал состояние на деньгах несчастных акционеров, разве такое противоречие не разоблачает беспочвенность всех нападок? Может ли быть что-нибудь более жалкое, более лживое, более гнусное, более себе противоречащее, короче говоря, более, так сказать, либеральное, чем эти атаки? Отсюда, естественно, вытекала непреложная вера, по крайней мере, консервативных газет, что мистер Мельмот скопил огромное состояние и в жизни не украл у акционеров и одного шиллинга. Победные нотки звучали в устах соратников Мельмота еще и потому, что их ободряла неожиданная помощь извне партии. Мистера Мельмота поддерживал утренний завтрак, орган отнюдь не консервативный, «Утренний завтрак» поддерживал великого человека не за политические взгляды, как заметил один известный автор этой газеты, «великий человек, возможно, еще не уделил должного внимания разделяющим страну партийным вопросам, а за его коммерческое положение. Едва ли кто-нибудь из современников понимает коммерческие вопросы эпохи лучше мистера Огастаса Мельмота». В какой бы части мира он не приобрел свой коммерческий опыт, ибо враги постоянно напоминали, что Мельмот не англичанин. Теперь он избрал Лондон своим домом и Великобританию своим отечеством. Так что для страны лучше, чтобы он заседал в британском парламенте. Такие доводы приводил утренний завтрак. Это было очень на руку. Тем более, что, по уверениям других газет, его избрание в парламент стало бы для Англии позором. Страсти накалялись. Честные, хорошие люди, по-настоящему любящие свою страну, джентльмены, унаследовавшие незапятнанные имена великих предков, разбрасывали деньги направо и налево, и с искренним жаром боролись за то, чтобы Мельмота избрали в парламент как главного поборника консервативных финансовых интересов Великобритании. Один человек в стране свято верил, что для славы Англии нет ничего важнее, чем избрать мистера Мельмота от Вестминстера. Человек этот, безусловно, был очень невежествен, Он ничего не знал о политических вопросах, волновавших Англию в последние полстолетия, и ровным счетом ничего о политической истории, которая сделала Англию тем, чем она стала полвека назад. Имена Гэмпдена, Сомерса и Пита ничего ему не говорили. Вероятно, он не прочел ни единой книги. Он ничего не знал о работе парламента, о государстве, в жизни не задумывался Какая форма правления лучше, ему не приходило в голову поразмыслить, как деспотическая монархия или федеральная республика затронули бы его собственные интересы. Возможно, он не понимал смысла этих слов. Однако он твердо верил, что Англия требует и должна требовать избрания мистера Мельмота. Этим человеком был сам мистер Мельмот. Все происходящее окончательно вскружило Мельмоту голову. Ему и раньше хватало дерзости для очень опасной игры, но теперь он утратил всякую осмотрительность. Он без стеснения говорил о себе как о человеке, который должен представлять Вестминстер, а о противниках как о своекорыстных людишках — Он разъезжал по Вестминстеру в открытой карете с лордом Альфредом по левую руку и таким выражением на лице, будто Вестминстер недостаточно для него хорош. Он даже намекнул некоторым политическим соратникам, что на следующих всеобщих выборах будет баллотироваться от Сити. Полгода назад Мельмот лебезил перед любым лордом, теперь осаживал графов, и третировал герцогов, но притом все видели, что он бесконечно гордится вхожестью в их избранный круг и совершенно не понимает, как высоко звание английского джентльмена. И чем больше он о себе мнил, тем развязнее становился, так что даже лорд Альфред почти чувствовал искушение вернуться к безденежию и свободе. «Возможно...» «На кого-то его грубость производила желаемое действие. Некоторые признают за окружающими цену, которую те сами себе назначили. Они верили в величие Мельмота из-за его фанфаронства и подставляли тыльную часть под пинок от того лишь, что он занес ногу. Мы все знаем людей этого сорта и то, что их как будто становится все больше». Однако в целом такое поведение вредило новоявленному политику, и самые ревностные сподвижники Мельмота обсуждали между собой, что пора бы ему на это намекнуть. — Не может ли лорд Альфред с ним поговорить? — спросил досточтимый Бошем Боклерк, член парламента, один из вождей своей партии, прекрасно знавший округ, состоятельный и связанный узами крови с половиной консервативных фамилий страны, он расшибался в лепешку ради великого финансового монарха и трудился как раб ради его победы. «Альфред сам его побаивается», — ответил Лайонел Луптон, молодой аристократ, тоже член парламента. Ему привили мысль, что партии необходимо присутствие Мельмота в парламенте, Однако он пожертвовал бы охотой в Шотландии, лишь бы не провести день в обществе Мельмота. «Что-то надо делать, мистер Боклерк», — сказал мистер Джонс, главный партнер очень богатой строительной компании в округе. Мистер Джонс и сам подумывал пройти в парламент, но никогда не забывал своего места. «Он наживает себе личных врагов». «Самодовольный индюк». — пробормотал Лайонел Луптон. — Решили, что мистер Боклерк поговорит с лордом Альфредом. Они давно приятельствовали и к тому же состояли в родстве. — Альфред, — сказал как-то в клубе избранный ментор, — хорошо бы вам поговорить с Мельмотом о его манерах. Лорд Альфред резко повернулся и глянул собеседнику в лицо. «Мне жалуются, что он ведет себя оскорбительно», — продолжал Боклерк. «Не может ли он держаться немного мягче?» «Лорд Альфред», — ответил почти шепотом. «Если вы спрашиваете меня, то, я думаю, не может. Если свалить его и потоптать ногами, он, возможно, умерит гонор. Иного пути я не вижу». — Так вы не станете с ним говорить? — Нет. — Разве что хлыстом? То были крайне резкие слова из уст человека, полностью от мельмота, зависящего. Сегодня лорд Альфред был в очень скверном расположении духа. Он провел со своим другом несколько часов. Разъезжал с ним в открытой карете, стоял позади него на выступлениях, Сидел рядом в комитетах, и его тошнило от мельмота. Лорд Альфред, джентльмен по рождению и воспитанию, находил такой способ добывания насущного хлеба, почти невыносимым. Раньше его коробило обращение Альфред, теперь, когда ему говорили «Просто откройте двери или просто передайте тому-то мои слова», он был близок к мыслям о мести. Лорд Нидердейл с его наблюдательностью незадолго до того объявил, что лорд Айфред вкладывает часть сбережений в хлыст. Мистер Боклерк, получив ответ, присвистнул и отошел. И все же он остался верен своей партии. Мельмот был не первым вульгарным нуворишем, которого консерваторы похлопывали по спине и называли богом. Китайский император уже прибыл в Англию и как-то вечером его принимали в Министерстве по делам Индии. Государственный секретарь второй по величине Азиатской империи должен был принять властителя еще более обширной империи. Это было в субботу, 6 июля. Мельмот давал свой обед в следующий понедельник. Лондонский свет. Из кожи лет, чтобы попасть в Министерство по делам Индии, билеты вымаливали самым униженным образом, обращались к государственному секретарю, ко всем подсекретарям и секретарям департаментов, главным клеркам, старшим курьерам и их женам. Если просителя или просительницу невозможно допустить в приемные залы, может быть и ему или ей. Дозволят постоять в коридоре, и если повезет увидеть императорскую спину? Что угодно, лишь бы его или ее имя появилось на другой день в опубликованном списке гостей. Мельмот, разумеется, получил пригласительные билеты на всю семью. Он нес такие расходы на обед для императора, что имел право присутствовать везде, где того будут показывать, и уже видел его дважды на завтраке в Виндзорском парке и на балу в Королевском дворце. Однако еще не был ему представлен. Императору представляли немногих, хотя бы по недостатку времени. Мистеру Мельмоту, по мнению распорядителей, следовало довольствоваться тем, что перетруженный император уделит ему сколько-то времени за обедом. Но сам Мельмот... Чувствовал себя обойденным. Он жаловался с подвижником на королевскую семью, поскольку не попал в первые ряды ни на завтраке, ни на балу, и теперь в Министерстве по делам Индии намеревался получить, что причитается, хотя в списке тех, кого государственный секретарь намерен представить брату солнца, мельмота не было. За обедом он себя не ограничивал. Последнее время он вообще не ограничивал себя за обедом. Весьма неблагоразумно, поскольку ему требовалось постоянно иметь ясную голову. Не следует думать, будто он был пьян. Он вообще обычно пил не хмелее. Однако вино усиливало его заносчивость, до да воистину опасных масштабов. Возможно, в такие минуты лорд Альфред и задумал купить хлыст. Мельмот приехал с женой и дочерью в министерство и вскоре оставил их позади с просьбой, скорее даже приказом, лорду Альфреду за ними присмотреть. Надо сказать, Мария Мельмот вызывала почти такой же интерес, как император. Всем хотелось своими глазами посмотреть на девицу, которая собиралась убежать в Нью-Йорк, но уехала без жениха. Мельмот от чего-то вообразил, что раз министерство находится в Вестминстере, у него, как у кандидата, есть особое право требовать представления императору. Ему удалось поймать бедолагу подсекретаря чрезвычайно прилежного молодого параграфа де Грифина. Это был человек робкий, невероятно богатый, не очень умный и довольно хилый. Он никогда не развлекался, но работал с утра и до ночи и прочел об Индии куда больше, чем в силах человеческих прочесть. Если бы мистер Мельмот пожелал узнать, из чего состоит рацион орисского крестьянина, каков годовой доход Пенджаба, или сколько преступлений совершается в Бомбее, лорд Гриффин ответил бы без запинки. Не он распоряжался приемом китайского императора. Да никто бы ему такого и не поручил. Тем не менее, он был вторым лицом в министерстве. И на его беду Мельмоту об этом сказали. «Милорд, я желаю быть представленным его императорскому величеству», потребовал великий человек, даже не понизив голос до шепота. «Лорд де Гриффин? Возрился на него в смятении? Он один из немногих в зале». Понятия не имел, кто это такой. «Это мистер Мельмот», — подсказал лорд Альфред, который, бросив дам, по-прежнему держался рядом с хозяином. «Лорд де Гриффин, позвольте представить вас мистеру Мельмоту». «А-а-а!» — проговорил лорд де Гриффин, безвольно протягивая руку. «Очень приятно! да!» и он, притворившись, будто кого-то увидел, сделал слабую попытку сбежать. Мельмот преградил ему путь и беспардонно повторил свое требование. Я желаю быть представленным его императорскому величеству. Будете ли вы так любезно передать мою просьбу мистеру Уилсону? Мистер Уилсон? Государственный секретарь. Был сейчас, разумеется, занят по горло. Сомневаюсь. «Ответил лорд де Гриффин. «Боюсь, все расписано заранее. Сам я ничего об этом не знаю». «Вы можете представить меня, мистеру Уилсону?» «Он наверху». «Сейчас я не могу к нему попасть, мистер Мельмот. Прошу меня извинить, очень сожалею. Если я увижу его, то передам ваши слова». И несчастный подсекретарь вновь попытался сбежать. Мистер Мельмот взял его за локоть. Я такого не потерплю, сказал он. Старый маркист Олдрики, отец лорда Нидердейла и предполагаемый будущий тесть Мельмотовой дочери, ткнул лорда Альфреда пальцем под ребра. Полагаю. «Всем известно, что император в понедельник должен отобедать в моем скромном доме», — продолжал Мельмот. «Он не отобедает там, если сегодня меня ему не представят. Я не стану принимать даже императора, если я недостаточно хорош для знакомства с ним. Вам лучше известить мистера Уилсона, поскольку куча народа собирается прийти». «Вот так скандал», — заметил старый маркиз. «Хорошо бы он сдержал слово!» «Он немного выпил», — прошептал лорд Альфред. Затем также шепотом обратился к Мельмоту. «Право слово. Так не годится. Здесь представляют только тех, кто был в Индии или Китае, или министров, или другую такую публику». «Тогда меня должны были представить в Индзоре или на Балу», — объявил Мельмот, одергивая жилет. «Клянусь богом, Альфред, я настроен серьезно. И кто-то должен этим озаботиться, если сегодня меня не представят его императорскому величеству? Черт побери! Никакого обеда в понедельник не будет! Я в своем доме хозяин, могу делать, что хочу!» Маркиз не ошибся. Это и впрямь был скандал. Лорд да Лорд Альфред чувствовал, что надо спасать положение. «Неизвестно, как далеко этот самодур зайдет в своем упрямстве», сказал он мистеру Луптону, который тоже находился здесь. «Без сомнения, самым разумным было бы позволить финансовому магнату вернуться домой с решением отменить обед. Скорее всего, еще до утра магнат бы раскаялся в своих словах». А если бы продолжал упорствовать, императору нашли бы на вечер занятие получше обеда у британского коммерсанта. Сторонники сразу разлюбили бы мистера Мельмота, и на вестминстерских выборах прошел бы кандидат от правящей партии. Увы, лорд Гриффин не обладал прозорливостью, чтобы все это увидеть. Он действительно пошел к мистеру Уилсону и передал тому требования Мельмота, Приведите его сюда, сказал мистер Уилсон. Опытный министр всегда считает, что заполучить друга или задобрить врага не слишком большой ценой дело стоящее. Он ведь делает что-то на востоке? В Индии ничего, ответил Лорд де Гриффин. Затея с подводным кабелем совершенно утопично, мистер Уилсон, Велел помощнику измыслить связь между Китаем и мистером Мельмотом, а лорда де Гриффина отправил привести финансиста. «Мой дорогой Альфред, позвольте мне самому устраивать мои дела», говорил Мельмот, когда вернулся под секретарь. «Я знаю свое положение и умею себя поставить. Обеда не будет» чтобы не провалиться, если кто-нибудь из этой братья отобетает в понедельник на Гровенор-Сквер!» Лорд Альфред был настолько ошеломлен, что уже подумывал пробиться к премьер-министру, которого ненавидел и с которым был незнаком, дабы предупредить того о нависшем бедствии. И в линии подсекретаря спасло его от хлопот. «Если вы подниметесь со мной, — зашептал лорд де Гриффин, — Это можно будет устроить. Вообще-то так не принято. Но, коли желаете, вас представят. — Да, я желаю, — громко произнес Мельмот. Он был из тех, кому обязательно надо трубить о своей победе, иначе она не в радость. — Будьте любезны следовать за мной, — сказал лорд де Гриффин. Итак, Мельмота подвели к императорскому подножию. Он собирался произнести небольшую речь, совершенно забыв, что его китайское величество разговаривает через двух переводчиков, однако безмолвная торжественность сына неба усмирила даже и его, так что он прошел, ничего не сказав о грядущем банкете. Он добился своего, и по пути к дому бедного мистера Лонгстафа на Брутон-стрит Был совершенно несносен. Лорд Альфред, усадив мадам Мельмот с дочерью в карету, попытался сбежать, но Мельмот его не отпустил. «Поезжайте с нами, Альфред. Мне нужно до сна решить еще два-три вопроса». «Я еле на ногах стою», — взмолился несчастный. скажите тоже. Посмотрите на меня. Я с утра работал как вол». Если бы он, как всегда, сел в карету первым... Его прислужник сбежал бы. Мельмот, опасаясь такого дезертирства, положил руку ему на плечо и несчастный сдался. Всю дорогу хвастливый голос звучал без умолку, но поскольку слов было не разобрать, они не требовали мучительного внимания. Когда же в личный кабинет мистера Лонгстаффа принесли сигары, бренди и содовую, победная труба зазвучала во всю мощь. «Я намерен им показать, что к чему», — говорил Мельмот, расхаживая по комнате. «Мой девиз «услуга за услугу» — я им, а мне». «Не каждый бы согласился потратить десять тысяч фунтов на частный прием для государственного гостя». «Я не знаю никого, кому это по силам. Они мне ничего толком дать не могут. Слава богу, они мне не нужны, но я требую уважения». «Принц вел себя со мной по-свински, Альфред. И в понедельник я воспользуюсь случаем ему об этом сказать. Полагаю, человек имеет право говорить у себя дома со своими гостями». «Если вы скажете принцу что-нибудь, что ему не понравится, вы можете проиграть выборы». «К дьяволу выборы, сэр!» «Я баллотируюсь как делец, не как придворный» как человек, понимающий коммерцию, а не как прихлебатель принца. У вас в Англии еще не все это понимают, но я ничуть не ниже любого принца». Лорд Альфред, глядя на него, вспомнил старый герцогский дом и поежился. «Скоро я им всем покажу. Сегодня же я им показал, а?» Мне сказали у лорда до Гриффина доход шестьдесят тысяч годовых. Что такое шестьдесят тысяч? Разве он не побежал по моему слову, как миленькой? Разве я не заставил их всех сделать, что хочу? Вы вечно пытаетесь меня учить, но я знаю людей получше многих из вас, кто много о себе мнит. Это тянулось целую длинную сигару. И позже, медленно идя к дому на Маунт-стрит, лорд Альфред мучительно думал, нет ли у него способа вырваться из нынешней кабалы. «Скотина! Боров! Хам!» — снова и снова повторял он про себя.